Глава двадцать пятая. Когда на выходе из общаги я пробегал мимо конторки Инны Леопольдовны, вахтерша начала было яростно мне что-то выговаривать, но из-за жесткого цейтнота я нагло ее проигнорировал. Ограничившись дежурным здрасте, лихо прошмыгнул мимо и выскочил на улицу. Через две минуты после телефонного разговора я плюхнулся на переднее сидение рейншровера безошибочно угадав в огромном внедорожнике тачку Велика на Метюне. «На, болезный, полечись!» Вместо приветствия здоровяк сунул в мою протянутую ладонь пузырек со аспирином и полулитровую бутылку минералки. «А то глядеть на тебя больно, бледный, как покойник!» «Нефиг было спаивать!» – пробурчал я, закидывая в рот разом несколько таблеток и запивая их водой. «Да кто тебя спаивал-то?» От возмущения Метюня так резко дернул с места, что чуть не протаранил бок проезжающего мимо автобуса. Из-за внезапного торможения бутылка чуть не выскочила у меня из руки и выплеснувшаяся из нее вода намочила правую коленку. «Э, аккуратнее!» – возмутился я. «Держать надо крепче, рукожоп!» раздраженно припечатал меня водила, вливаясь таки со второй попытки в плотный поток машин. «Метюнь, не кричи, пожалуйста, и так башка раскалывается». «Раскалывается у него, и делом, впредь наука тебе. Не будешь ручонки свои шаловливые, где не надо распускать? Вот чё тебе из своей-то не пилось?» «Не понимаю». «Только дурачка включать сейчас не надо» на хрена спрашиваю ты дурилка картонная чашку мою вместо своей схватил чего мои губы еще произносили вопрос а в пробудившейся вдруг памяти мгновенной вспышкой озарился фрагмент вчерашних посиделок мы с митюни сидели за столом дожидаясь хозяйку с обещанными пирогами перед здоровяком стояли три одинаковых чашки и прямо в них он готовил обещанный крутой чай. «Ща-ща, все будет», — говорил мне Митюня, помешивая ложкой по очереди чай в каждой чашке. «Надо только несколько минут подождать, дать настояться. Зуб даю, пацан, такого чая ты еще в жизни не пробовал». Митюня стал раздвигать по столу приготовленные напитки — И я заметил, что чашку, чай, в которой он перемешивал тщательнее всего, здоровяк придвинул себе. «Пойду гляну, чё там, Лизок!» — хмыкнул митюня поднимаясь из-за стола. «Не скучай, малой, мы скоро. Чай уже почти готов. Досчитай до десяти и можешь пробовать». Он ушёл в соседнюю комнату, и я тут же поменял местами наши с ним кружки, «Ведь самый тщательно перемешанный чай, всяко, самый вкусный!» «Того, блин!» — раздраженный бас Митюни вернул меня к удручающей действительности. «Ну ладно, глянулась тебе чужая чашка больше своей, переставил местами. Но когда пить стал, неужели запах не почувствовал? От моей же полынью и алкашкой тащила. Я ж себе чай на абсенте мутил». «Откуда ж я знал, как там твой крутой чай пахнуть должен?» – возмутился я. «Ты свой дольше мешал, вот я и подумал. Короче, извини уж, что так вышло». Митюня от души заржал в голос. «Ладно, не кисни, пацан. Прощаю, что ты коктейльчик мой без спросу выдал. Спасибо». «Но ты, конечно, монстр малой. Одним махом такое забористое пойло усосал. Уважаю». «Блин, чем издеваться, лучше просказал что там дальше было, ничего не помню». «Да ничего особо и не было. Когда мы с Лизкой вернулись, ты уже храпел, уткнувшись лбом в столешницу. От тебя тащил абсентом. Я понюхал пустую кружку и все понял. Дальше я продал Лизавете твой Эблюс. Торговался с ней за каждый евро до хрипоты. Цени» торговались за тридцать девять семьсот. Карту с деньгами я сунул тебе в кошель. Ну, а потом вызвал такси и повез тебя в общагу. А как внутрь-то попал? Входную дверь же на ночь запирают. Я тебя умоляю, там не замок, одно название. Ногтем за несколько секунд вскрыть можно. Короче, отнес тебя в комнату. Провел с соседом твоим профилактическую беседу. Ну, чтоб позаботился о тебе. Тазик там раздобыл и разбудил с утра. Да-да, он все сделал, спасибо. Не за что, пацан, свои люди, сочтемся. Митюня, а я ж тебе должен, ну, за аренду чахи, помнишь? Не должен уже, расслабься. Я долг списал из твоей доли от продажи паутины кукольника. Там, короче, еще по три двести на брата вышло как ты же больше собрал». «А ты чуть не сдох», — тварь отвлекая. «Короче, сработали мы вместе, как напарники. И поделили добычу, как водится, поровну». «Но...» «Пацан, это не обсуждается», — отрезал Митюня. «В общем, штуку из твоей доли я забрал, как уговаривались, за чаху. Еще за 1750 справил тебе телефон новый вместо разбившегося». Лиске как раз партия новых айфонов поступила. И раз уж так удачно совпало, грех было не воспользоваться. Она тебе и симку сразу в новый вставила, вытащив из сохраненного обломка. Кстати, зарядка, если что, в боковом кармане рюкзака, вместе с наушниками. А паспорт на айфон, сертификат, гарантийный талон, коробка, наконец. Малой, я с тебя прям помираю, хмыкнул Митюня. «Ну хрена тебе вся эта бумажная дребедень? Если айфон заглючит, Лиска тебе без всяких бумажек, без базара его поменяет. Ты ж теперь один из нас». «Ясно», — кивнул я. «Ну все, приехали, пацан. Вот твой институт. Вали, учись, двоечник». «Так-то я отличник», — заворчал я, отстегивая ремень безопасности. «Чуть не забыл». Придержал меня за рукав в и водила. «Оставшиеся от твоей доли за паутину бабки я наликом в кошель тебе сунул. Короче, потом глянешь, разберешься. Ну, удачи, отличник». «Пока, Митюня. Спасибо, что подвез». Я выскочил из рейндж и рванул к широкому крыльцу «Альма-Матер». Таймер на экране айфона показывал уже 0.758, У меня оставалось чуть больше минуты, чтобы отыскать в огромном здании аудиторию со своей группой.